После печального открытия я долго не могла уснуть, а когда уснула, проспала почти до полудня. Мне снились опустевшие драконарии, из которых призрачные души драконов рвались в небо, но не могли улететь. Кажется, я плакала во сне, а, открыв глаза, поняла, что знаю причину падения Норофинда. Драконов не косила неведомая болезнь. Они умирали от тоски по свободе. Норы не смогли понять этого вовремя и изменить отношение к тем, кому были обязаны многим. а в результате потеряли всё. «Альви, ты не заболела?» с волнением спросил Стич, когда я почти ничего не съела за завтраком. «Со мной всё в порядке», отмахнулась я. «Просто надоело сидеть в заперти». «У вас ещё есть ваша гимнастика», ехидно сообщил Ландой за угла. «Займитесь ею. Движение – жизнь». Впервые я промолчала и послушалась, а именно отошла к дальней стене камеры и принялась приседать и подпрыгивать. Кажется, я, как и дракона, не переносила отсутствие свободы. Это следует исправить до того, как я начну чахнуть от тоски. А значит, побег состоится сегодня. Нужно все подготовить. Повернувшись к его высочеству боком, я при очередном наклоне незаметно достала из сапога поцелуй правды и переложила в карман охотничьей куртки, после чего набрала в пригоршню пыль из угла. Когда зарядка была закончена, я прошла к окну мимо принца. Незаметное движение руки... и его плечи обсыпаны пылью, а я стою вся такая разгоряченная после гимнастики, подставляя лицо солнечному лучу и мысленно удаляясь в сторону Неверии. «Я тут подумал насчет необходимости драконов при восстановлении Норофинда», — сказал Стич. «Собственно, драконы нам не нужны. Они и Норам не понадобились бы, если бы...» Он замолчал, а потом пробормотал с досадой в голосе. «Да нет, это бред какой-то». «Что?» Обернувшись с интересом, взглянула на неверица Слово «бред» всегда казалось мне ужасно привлекательным. «Что за бред? Говори!» «Понимаешь, — начал принц, — такая интересная штука выходит. Для перевозки грузов люди сначала использовали лошадей, потом придумали повозки. Повозка ведь не лошадь, но она едет? Едет. Груз везет? Везет. Вот бы нам такую повозку, которая могла бы везти груз по воздуху!» «Летучий корабль?» — восхитилась я. «Было бы здорово!» «А кто его будет тащить? Драконов больше нет». «А в этом и хитрость. Нужно, чтобы он сам себя тащил!» — торжествующе воскликнул Стич и тут же поник. Только я пока не придумал, как. Я намеренно бросила взгляд на его плечо и запричитала. «Ой-ой, ваше высочество! Где же это вы так усвинячились?» «Кто я?» — возмутился Стич, пытаясь оглядеть себя. «Снимай камзол!» — тоном нетерпящим возражений приказала я. Он послушно отдал камзол. Отойдя к окну и отвернувшись, я принялась старательно выбивать из него пыль, а заодно подбросила в карман артефакт. В рассеянности его высочества я уже не раз убеждалась, а Воси теперь не заметит, что карман потяжелел. Стич улыбнулся мне и с благодарностью посмотрел в окно. «Ты только представь!» — тихо сказал он. «Как они полетят по небу когда-нибудь, эти корабли!» Подойдя, я погладила его по плечу и положила рядом камзол. «Ты все придумаешь. Дай срок». «А теперь не мешало бы и поесть». «Ты же не хотела за завтраком», — удивился он. «Поэтому хочу за обедом», — отрезала я и, подойдя к дверной решетке, принялась стучать по ней каблуком, вопя во все горло. «Эй, я хочу есть! Хочу есть! Немедленно!» Из-за стены выглянул Ландо с кислым выражением лица. Кажется, от моих воплей у него разболелись уши. «Незачем так орать, ваше высочество!» — рявкнул он. «Сейчас Гарри вернется, и будем обедать!» «Где он шляется, когда я хочу есть?» — резонно спросила я. «Как он мог? Что он о себе думает?» Ландо заскрежетал зубами и скрылся за углом. Впрочем, ему это не помогло, потому что я продолжала бузить до тех пор, пока не появился Гарри, который, оказывается, ловил рыбу на мелководье и поймал. «Вам придется потерпеть, ваше высочество», — сказал он, остановившись у решетки. «Рыбу надо почистить, помыть и сварить. Заправлю суп пшеном, и у нас получится отличное уха». «Когда?» — заинтересовалась я. «Когда она получится, к вечеру?» «Часа через два», — прикинул Гарри. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась я. «Я умру с голода! Я тащаю, и золото вам достанется меньше, чем вы ожидаете!» «Ну хорошо», — сдался разбойник. «Вы сейчас получите лепёшку и вяленое мясо, а через два часа будет обед. Если я прожую это мясо, я согласна», — пробурчала я. От предложенного мной куска лепёшки Стич отказался, напомнив, что он, в отличие от меня, завтракал. Мне это было только на руку. Я рассовала хлеб по карманам куртки. Пригодится, пока я буду прятаться. Голод не пугал. Меня вообще ничего не пугало, кроме необходимости выходить замуж против собственной воли и делать то, чего я не желаю. Через обещанные два часа Гарри торжественно внес две миски, от которых исходил пар и веяло ароматом вкуснющей ухи. Я подавила вздох сожаления. С удовольствием съела бы и свою порцию, и порцию его высочества, и если бы влезли порции обоих висельников, но для этой похлебки у меня другие планы. Когда Стич увлеченно принялся есть, а надо сказать, аппетит у неверийского принца оставался прекрасным, несмотря ни на что, я незаметно влила в свою порцию остатки слабительного средства из флакона. А затем, поднеся ложку к рту, завопила и принялась плеваться во все стороны. «Что случилось?» – закричали прибежавшие на эти звуки разбойники. «Ваш суп противный! Я есть не буду!» – завопила я, стараясь не смотреть с тоской на прозрачный бульон, в котором плавали кусочки рыбки, пшено и какая-то зелень. «Им же отравиться можно! Отвратительная еда! Забирайте сейчас же!» Гарри загремел замком, открывая дверь. Лицо у него было растерянное. Сунув миску ему в руки, я ушла в дальний конец камеры и села, отвернувшись. Моя спина выражала предельную обиду. Думаю, ничьи спины невыразительны так, как спины лиц королевской крови. Судя по тому, как ложка тренькнула по тарелке, Гарри немедленно попробовал уху. «Вы, ваше высочество, маленькое, избалованное!» Он не договорил, но смысл я поняла. И осталась довольна тем, как развиваются события. «А вы совершенно не умеете готовить!» – воскликнул я, не поворачиваясь. «Теперь ешьте это сами!» «Вот и съедим!» — разозлился Гарри, а Ландо поддакнул товарищу. «Еще как съедим!» Они ушли. Стич, который успел выхлебать почти все, спросил меня с крайним изумлением. «Альви, почему ты отказалась? Супчик очень вкусный». «Потому что тебе супчик попался из вкусной части котелка, а мне нет!» Отрезала я и легла, закинув руки за голову. «И вообще я спать хочу!» «Как с вами сложно с принцессами!» Пробормотал невериец себе под нос, но у меня ведь слух как у смисы. Я подумала, что понимаю его высочество. Мне самой с собой очень сложно, чего уж говорить о посторонних. Легко мне было с бабулей, с папой, когда он на меня не сердился. С Антарио-Ананаксом. Пришлось перевернуться на бок, чтобы стич не увидел моего расстроенного лица. Только сейчас я сообразила, что собираюсь бежать не только от замужества, но и от новых встреч с блондином с волчьим взглядом, который глубоко запал в мое сердце. Да, я знала, как многие лицемерят, находясь в браке. Естественно, знала об адюльтерах, ведь нравы при дворе были весьма свободны. Но для себя такого брака с похождениями налево не представляла. Лучше уж никакого. Так что, увы, младший ананакс в качестве любовника замужней принцессы Альвины Кармадонской даже не рассматривался. Кроме того, что-то подсказывало, что Антарио принадлежит к такому типу мужчин, который не делится своей добычей ни с кем, до тех пор, покуда она им не наскучит. Настроение окончательно испортилось. Я представила, как наши страстные отношения с младшим Ананаксом покрываются патиной обыденности, и он начинает смотреть в одну сторону, а я в другую. И вдруг поняла, что не готова делить его ни с кем, даже покрытого патиной. Как оказывается, интересно посмотреть на себя со стороны. Принцесса Альвина в Тессе рассуждала так, принцесса Альвина в самой Сокси этак. А принцесса Альвина из Норофинда думает о вещах, которые раньше вовсе не приходили ей в голову. Возможно, это и называется взрослением. Судя по довольным голосам висельников, они сожрали всю уху, включая суп из моей тарелки. На моих губах затаилась коварная улыбка. Прошло несколько минут, и кто-то из разбойников ломанулся к выходу, стяная и спотыкаясь о камне. Следом побежал второй. Моя улыбка расцвела, как роза самой сокса. Так-то, ребятки, не прислушиваться к словам коронованной особы Прямым же текстом сказала, супом можно отравиться. «Альви, позволь тебя спросить», — вдруг проговорил Стич. «Только обещай, что не обидишься». «Смотря о чем будешь спрашивать», — честно ответила я. «Ты принципиально против замужества или дело только во мне?» Я чуть не обиделась, но передумала. Стич всегда был искренен со мной. Так почему бы не ответить ему тем же? Если говорить о сегодняшней ситуации, то дело не в тебе, а в том, что я не готова к браку вообще и к браку с тем, кто не нравится в частности. Ой, прости. Обещай, что не обидишься. Принц засмеялся. На тебя невозможно сердиться, альви А на правду обижаться нельзя. Но если бы ты встретила кого-то, кто пришелся тебе по сердцу, «Ты задумалась бы о замужестве?» Я села и с подозрением уставилась на его высочество. «Что еще за намеки? Не имеет ли он в виду кармадонского негодяя, о котором я иногда мечтаю?» Под моим грозным взглядом щеки принца заолели не хуже, чем олели у Аманды от его поцелуев. Он отвел взгляд. «Понятия не имею», — отчеканила я. «Во-первых, я такого еще не встретила. А во-вторых, при дворе многие уверены, что у меня нет сердца». «Ну, с этим я не соглашусь», — пробормотал Стич. Я снова улеглась и отвернулась. И только потом поняла, что не поняла, к чему относились последние слова его высочества, к тому, что я не встретила свою половинку или к отсутствию у меня сердца. Бедняги-висельники бегали по кустам целый день, проклиная местную рыбу, воду и зелень, испорченное кармадонское пшено и за компанию друг друга. Они так устали от соревнований по скорости, что едва стемнело, совершенно измученные рухнули спать, позабыв накормить нас ужином. Сомневаюсь, что они проснулись бы, даже если бы я начала визжать. Но на это и был расчет. Действие зелья заканчивалось, а сон, измученного собственным нездоровьем человека, крепок и не требует пробуждения на рассвете. Это значило, что у меня будет больше времени, чтобы замести следы и спрятаться. Принц быстро уснул. Перед тем, как покинуть тюремную камеру навсегда, я остановилась, вглядываясь в его лицо. «Если побег удастся, я больше никогда не увижу тебя, Стич. Сожалею ли я об этом?» «И да, и нет. Ты умён, честен и добр, и был мне хорошим другом и советчиком, но в роли мужа я тебя не представляю». Я вылезла из окошка и застыла, заглядевшись на красоту ночного ландшафта. «Но почему мне нельзя остаться здесь навсегда?» «Потому что тебе надо бежать», — шепнул внутренний голос, и, повинуясь ему, я отправилась к ранее обнаруженной, почти неприметной тропинке в лесу, ведущей к горам. Пробегая по залитым лунным светом квадратам двора, я думала о Валентайне, к которому не могла относиться как к праху. Для меня он был живым воплощением переставших существовать чудес древнего мира. Я резко остановилась. Фигурально выражаясь, на моем пути к свободе лежала железная цепь, Та самая, которой норы приковали дракона к каменным плитам. Так быть не должно. Маршрут изменился. По пути я прихватила тяжеленный камень с заостренным краем, самый тяжелый, какой смогла поднять. Поэтому, добравшись до углового драконария, пыхтела, как конь-тяжеловоз, тянущий телегу с кирпичами. Он лежал там, белее костями. Гигант из прошлого, крылатый хищник, господин ветров. Ржавый ошейник был границей, которую Валентайн из Норофинда не смог переступить. Положив камень на землю, я присела на корточки рядом с огромной костяной головой дракона и заглянула в пустые глазницы. «Прости нас, людей», — сказала я. В моем голосе больше не было слез, потому что я знала, что поступаю правильно. «Прости за все. И будь свободен». Поднявшись, я взяла камень и со всего размаха обрушила на ошейник. Каменная плита под ногами с треском раскололась. Ржавая пыль поднялась, закрыв все вокруг. Я стояла, пытаясь проморгаться и ничего не видя, как вдруг окрестности потряс рев такой силы, что ночные птицы взмыли в воздух отчаянно вопя. — Ты освободила меня, дитя! — услышала я низкий ракочущий голос. — В благодарность я дарю тебе благословение на эти земли. Прощай! Перед внутренним взором будто алые паруса разворачивались огромные кожистые крылья, расправлялись на ветру, делали первый взмах, поднимая в воздух оранжевое тулово. Оказавшись над лесом, призрачный дракон сделал прощальный круг и полетел к неровному контуру горных перевалов, приклеенному к горизонту. Я едва не упала, попав каблуком в трещину в плите. Долго стояла, вытирая слезящиеся глаза, а когда, наконец, обрела способность видеть, заметила, что в разломе что-то белело. Присев на корточки засунул руку в проем и вытащила пергаментный свиток. Он был совершенно целый, не изъеденный плесенью и временем, и, скорее всего, тут не обошлось без магии. Иначе как он мог после стольких лет так хорошо сохраниться? Развернув свиток, я не сразу поняла, что на нем нарисовано. А когда поняла, издала восторженный вопль, совершенно позабыв об осторожности. Пергамент содержал подробную карту Норофинда. на которой были нарисованы пути, соединяющие его и с Неверией, и с Кармадоном. Часть проходила в подземных тоннелях, лежащих под горами, часть через перевалы, которые сейчас летом были проходимы. Я нашла на карте и этот замок, название которого не смогла прочитать, поскольку не знала письменности норов. Горы были совсем близко от него, а один из перевалов располагался как раз в том направлении. Возможно, именно им собирался воспользоваться Гарри, чтобы провести нас в Неверию. Я с восторгом разглядывала карту и думала о том, что Валентайн сделал мне поистине королевский подарок. Если я подарила ему свободу, пусть и после смерти, то он вернул мою свободу мне. Убрав свиток в охотничью сумочку, я развернулась и побежала в сторону гор. Я больше не оглядывалась и не испытывала сожалений. Меня ждала загадочная неверия.